Глава 27. Германия. Будни. Проходи, Ярослав распахнул передо мной дверь в апартаменты на 14-м этаже многоуровневого жилого комплекса, где мне придётся какое-то время сосуществовать с ним на одной площади. Добрый вечер. Неожиданно из глубины помещения раздался мужской голос с характерным немецким акцентом, от которого я с перепугу дёрнулась и, отступая назад, столкнулась с мужчиной позади себя. С удивлением уставилась на непонятного персонажа. Ярослав не предупреждал ни о ком. Прямо передо мной стоял мужчина лет 50 почему-то в кухонном фартуке. "Господин Давыдов, рад вашему прибытию, госпожа" Добрый вечер, Вильгельм. Спокойно поздоровался Ярослав и слегка приобнял меня за талию. В последнее время тактильный контакт между нами я свела до минимума, по возможности избегая его, если позволяла ситуация или мы оставались наедине. Познакомься, это моя супруга, Надин. Мужчина в фартуке с достоинством кивнул. «Надя, Вильгельм помогает по хозяйству. Он закупает продукты, заказывает услуги клининга и отменно готовит при необходимости. Я заранее связался с ним и попросил подготовить жилье к нашему приезду, закупить продукты и приготовить ужин». «Очень приятно», – Гер Вильгельм вежливо ответила на немецком и, разувшись, посторонилась, потому что приехала служба доставки аэропорта, и грузчик стал заносить наш с Ярославом багаж». В этот раз вещей было значительно больше, чем когда мы ездили на Сейшелы. Надя, идём, я покажу, где что находится. Ярослав махнул мне, подзывая жестом, и не дожидаясь моей реакции, пошёл вглубь помещения. Апартаменты были двухуровневыми. На первом уровне находилась кухня, просторная гостиная, небольшая уборная. На втором этаже располагались две спальни с собственными ванными. Небольшой рабочий кабинет и еще одна совсем крохотная комната, совершенно пустая. Видимо, назначения ей Ярослав не придумал. Ни в одной из ванных комнат я не заметила стиральной машины, а это значит, что здесь привыкли пользоваться услугами прачечной. Ярослав подтвердил мою догадку. Во всех помещениях прослеживался стиль минимализма. Основная цветовая гамма – это молочные и белые цвета, с вкраплением графитового и красного. Кухня была большой. Посредине стоял высокий прямоугольный стол с шестью барными стульями возле него. От кухонной мебели отходила пристройка: барная стойка с виртушкой, заполненной фужерами. Была здесь и вся необходимая бытовая техника. Ароматы на кухне витали умопомрачительные. Пока я обходила место своего жительства на ближайшие 2 месяца, Гер Вильгельм достал из духового шкафа мясо, запеченное по-французски, сервировал стол на две персоны, показал, что еще можно подать к столу, и откланялся, напоследок вручив мне свой номер телефона, написанный на непритязательной визитке. «Домоуправитель Гер Вильгельм Бор». «Грузчики тоже давно ушли, и вот мы с Ярославом остались наедине». Некомфортно. Вот то слово, которым бы я описала свои ощущения, когда мы в последнее время оставались вдвоём с этим мужчиной за закрытыми дверями. Первое, что мы сделали, так это переоделись в домашние костюмы и вымыв руки, отправились ужинать. Ярослав больше не старался прикоснуться ко мне. Кажется, благодаря выбранной мной линии поведения, он утратил ко мне былый интерес. Особенно это почувствовалось после приземления в аэропорту в Германии. Видимо, здесь не нужно было так криано демонстрировать удачную женитьбу наследника Александра Давыдова, как написали в одном из глянцевых журналов после нашего интервью. Ужин проходил в молчании. Ярослав практически не смотрел на меня, сосредоточенно над чем-то размышляя. С большой долей вероятности даже знаю над чем. Бизнес-проект, ради которого и состоялась эта дурацкая свадьба твоя спальня, которая из двух, спросила, гоняя горошину по тарелке и не поднимая на мужчину взгляд. "Левая", ответил он, чуть помедлив. "Я хотела бы занять вторую". Наши взгляды встретились. Серые глаза напротив смотрели напряжённо, губы плотно сжались в узкую полоску. Он явно был не рад такому моему решению. Я уж хотела открыть рот, чтобы обосновать свою просьбу, но этого не понадобилось. Ярослав пожал плечами и абсолютно спокойным голосом ответил: "Как хочешь, твои вещи я принесу сам. Грущики всё занесли в мою спальню". С этими словами он встал и освободив тарелку от остатков еды, сложил посуду в посудомоечную машину. Я тоже встала со стола и принялась убирать со стола. Ужин закончился. Через 10 минут, когда я поднялась в свою комнату, в дверь постучался Ярослав и занёс первую партию вещей. Завтра выходной, но я уйду рано. Не жди меня к обеду. Он остановился на пороге комнаты, повернув голову в полуоборота ко мне. Да и к ужину тоже не жди. Если что-то понадобится, то звони Вильгельму. Он расскажет и подскажет по любому вопросу. Если что, Вильгельм приходит дважды в неделю. Михаил пока в гостинице, но я веду переговоры с агентством недвижимости, чтобы снять апартаменты по соседству. Без него никуда не выходи. План мероприятий, на которых потребуется твоё присутствие, я сброшу тебе на электронную почту. Хорошо? Погладиста совсем согласилась, понимая, что подобное предложение это идеальный вариант наших фиктивных отношений. Наконец-то моя холодность и отстранённость принесли свои плоды. Приятных снов тебе на новом месте, пожелал Ярослав и не дожидаясь ответных пожеланий, закрыл за собой дверь. Жаль. Очень жаль, что у нас с ним ничего не получилось. Впрочем, ему это никогда не было нужно. Это я с дуру, не иначе, прониклась романтическим настроением на островах. Почти поверила, что у мужчины ко мне зародились какие-то чувства. Считая это был курортный роман. Отпуск закончился, Мы вернулись в трудовые будни к нашему контракту. Время ползло вперёд как черепаха. Прошло больше недели с того дня, как мы прилетели в Германию. Ярослав совершенно не доставлял мне беспокойства. С чего бы он его доставлял, если мы практически не виделись. Мужчина уходил на работу ни свет ни заря, я ещё спала, а приходил глубокой ночью, я уже спала. Безделье выматывало и утомляло. Настроение стремительно портилось. Конечно, я не сидела с сиденьем в четырёх стенах и старалась занять себя. Нашла тренажёрный зал, приобрела абонемент в бассейн на двоих с Ярославом, помня, как он любит плавать, и вспоминая наши с ним заплывы на перегонки. Встречалась с жёнами немецких бизнес-партнёров. Барбара Сагаты пригласили меня в женский клуб. Они были попечителями в нескольких приютах для животных, в детском доме, в нескольких школах и больницах, занимались благотворительностью. Я старалась проявлять заинтересованность, но откровенно говоря, от всего этого была не в восторге. Не моё это. Все эти встречи с руководством, наигранное раболепие, искусственный восторг в глазах и всё ради того, чтобы получить чек на какую-нибудь сумму. От душиной стало общение с Анастасией Верской, юристом компании Давыдова. Девушка прилетела вместе с нами для работы в офисе Ярослава, как юрист. Несмотря на молодость, у неё уже был опыт работы на европейском предприятии. Мы начали с ней общаться ещё в самолёте и теперь созванивались по вечерам. На личной встрече Насте не хватало времени, но мы условились, что в её выходной обязательно встретимся. Благодаря этому общению я была в курсе, чем занимается Ярослав. Прошла суббота, которая тоже оказалась рабочей в компании Ярослава. Сегодняшний день оказался загружен и у меня. Мы с Барбарой ездили в детский летний лагерь, где сейчас отдыхал маленький Альберт, и оказались втянуты в мероприятия по типу весёлые старты. Поэтому, когда я вернулась домой, то упала на кровать без задних ног проснулась среди ночи от того, что захотела пить, и пошла на кухню. Я включила верхнее освещение и от неожиданности подпрыгнула на месте. Ярослав, как был в офисной одежде, только пиджак стянул и бросил на соседний стул, так и сидел за столом над практически нетронутой тарелкой с овощной лазаньей, подперев тяжёлую голову рукой и спал. Даже то, что зажёгся яркий свет, его не разбудило. Внутри что-то болезненно ёкнуло от этой картины. Я подошла ближе, осторожно опуская руку на плечо мужчины и слегка потормашила его, стараясь не напугать, а разбудить. Он выглядел таким уставшим даже во сне, что мне стало его искренне жаль. Ярослав загонял себя этой работой. Ярослав, проснись, иди спать в кровать. Сонный, потерянный взгляд серых глаз с трудом сфокусировался на мне. Да, Наденька, идём, минуточку. Он вяло обнял меня за талию, подтянув ближе и упёрся лбом в моё плечо. В первое мгновение мне захотелось разорвать эти объятия, но Ярослав ничего не предпринимал. Казалось, у него просто не было сил, и он держался за меня, чтобы не упасть и не заснуть, не дойдя до спальни. Я смотрела на чернявый затылок и, не найдя лучшей позы, положила одну руку ему на голову, а вторую на плечо и погладила по волосам как маленького прошло несколько минут прежде чем Ярослав наконец-то пришёл в себя встряхнул головой и выпрямился с каким-то сожалением и тяжёлым вздохом отпустил меня и тронув сухими губами мою скулу пошёл к себе в дверях приостановился и предупредил нас завтра пригласили на выставку каких-то художников авангардистов сходим не откажусь Согласилась сразу же. Хоть какое-то разнообразие. А вообще я уже созрела поговорить с Ярославом насчет того, чем бы мне заняться, помимо активностей, что были в течение этой недели. Открытие в три по полудню. На мой скупой кивок Ярослав больше ничего не добавил и скрылся за дверью. А я еще какое-то время прислушивалась к звукам, которые доносились из глубины квартиры. «Шаги вверх по лестнице». Хлопок двери в его спальню и тишина. Рука, которой я гладила жесткие волосы мужчины, до сих пор хранила тепло и ощущения от соприкосновения с ними. Такой острой неприязни, как была наутро после той памятной ночи, сейчас уже не осталось. Время залезало рану в моей душе, оставленную Ярославом. Да и разговоры с Маргаритой, моей подругой, которая серьезно изучала психологию, не прошли даром. Очно я с ним встретилась лишь однажды, на следующее утро после события, перечеркнувшего возможные отношения с Ярославом. А теперь общались по Скайпу. Марго настаивала на том, что я должна рассказать Ярославу о причине изменения моего к нему отношения, должна проговорить проблему, не доводя до кризиса отношения в семье. Всё это было бы целесообразно, если бы у нас был настоящий брак. Излагая при встрече со своей подругой сложившуюся ситуацию в поиске профессионального совета, я не призналась, что наш брак фальшивка. Разглашать это, согласно контракту, я не имела права. В воскресное утро я проснулась достаточно рано. Немного повалявшись на кровати, полистала новости, ответила на сообщение от родителей, которые передавали привет и Ярославу. Тяжело вздохнула и скотилась с кровати. Тренажёрный зал с бассейном был недалеко от апартаментов, где была съёмная квартира Довыдова, и каждое утро я ходила туда на часик, чтобы держать себя в форме. Поэтому, закинув спортивную сумку на плечо, стала спускаться по лестнице вниз и наткнулась на Ярослава, который, видимо, собирался подниматься по лестнице вверх. Он удивлённо окинул меня взглядом. "Далеко собралась?" спросил он, преграждая путь, когда я ступила на последнюю ступеньку. «Не хочешь поплавать?» – спросила раньше, чем сообразила, кому предлагаю. Ярослав как-то неуверенно улыбнулся, тряхнул головой и, обняв меня за талию, снес с лестницы. С удовольствием воодушевленно ответил и помчался наверх на бегу крича «Подожди меня в холле!». Я не спешила проходить в холл, а наблюдала, как мужчина окегорный козел перепрыгивает через ступеньки. «Хм, и куда усталость делась?» Вчера засыпал на ходу, мог бы сегодня дольше поспать. Собрался он быстро, и через несколько минут мы уже ехали в лифте вниз. Михаил сегодня переезжает, сообщил он между прочим. Ты привыкла к его присутствию? В принципе, да, но ты уверен, что в телохранителе есть необходимость? Всё-таки это другая страна, и здесь с правопорядком намного серьёзней, уверен. Это не только моё мнение. Тактика давно разработана Данилой Егоровичем. И я хочу быть уверен, что моя жена в безопасности. Ярослав смотрел строго и напряжённо одновременно, словно ожидал от меня какого-то возражения или противодействия. У меня было только одно возражение: я не жена. Но смысл об этом говорить? Он и так это знает. Просто жонглирует словами с пустым для него значением. О, Михаил очень даже может обеспечить мою безопасность. Мы с ним целый день вместе, с раннего утра до самого вечера. Может прикрыть собой в любую минуту. От чего-то эта фраза совсем не понравилась Ярославу. Мне определённо послышалось, как скрипнули зубы, а на лице заходили желваки, глаза сузились, а рука, которая спокойно лежала на лямке спортивной сумки, сжалась в кулак так, что побелели костяшки. В воздухе искрило от напряжения. Лифт взвякнул и открыл двери на первом этаже. Ни секунды не задерживаясь возле разъярённого мужчины, выскочила из лифта и быстро пошла в сторону бассейна. Ярослав молча шёл рядом, всё ещё на взводе. Странная реакция мужчины на простые слова удивила и заставила задуматься, что не так. Мысленно несколько раз прокрутила ситуацию и наш диалог акцентируя внимание на своих словах когда мне на ум пришла очевидная причина такого поведения то я споткнулась на ровном месте он что меня приревновал к михаилу ерослав успел подстраховать меня за локоть и я не пропахала землю носом не ударилась нет растерянно покачала головой вглядываясь в обеспокоенный взгляд серых глаз да ну нет не может быть